Глава вторая. Путешествие в ничто. Когда на востоке над чёрной полосой деревьев забрезжил пасмурный рассвет, всё уже было готово к отлёту. Но осаждающие по-прежнему не уходили. Порой было видно, как за мокрыми стволами шевелятся фигуры крестьян, которые должно быть провели под дождём и в тревоге всю ночь. Я тоже был обеспокоен, слегка утомлён и пребывал в замешательстве. Уйти из Ксилла незамеченным я не мог, а если бы меня увидели, то последовали бы бесконечные недели допросов, интервью и прочих неприятностей всех видов. С такими вот мрачными мыслями я сидел в кресле в том зале, где впервые увидел живого хищя, как вдруг Ас тронул меня за плечо. Что-то не так. От тебя давно уже исходят волны беспокойства. Я коротко объяснил ему своё положение. Это не проблема. Мы уже вылетаем. Тебя высадим на другой поляне, чуть подальше. Спасибо за то, что предупредил нас, но главное за то, что оказал нашим раненым первую помощь после аварии. Какое-то время он просто стоял рядом, ничего не передавая, но затем продолжил. О том, чтобы взять тебя с собой на Эллу, мы и думать не можем. Закон исключения на сей счёт категоричен. Никаких контактов с планетами, где всё ещё идут войны. Мне очень жаль, В твоём мире, как мне кажется, наряду с высокой цивилизацией присутствует ещё и немало варварства. Позднее, когда ваше человечество станет более мудрым, мы ещё вернёмся. Может даже и раньше, если угроза со стороны мисликов будет так велика, что нам придётся нарушить закон. остаётся лишь надеяться, что к тому времени ваше человечество не уничтожит само себя, как это случилось на планетах Аур и Жен звезды Абхан. Как вы называете вашу планету? Земля, ответил я. Во всяком случае, так её называют в моей стране. У других, например, Эрц. Земля, повторил он слух. Забавно. На нашем языке это означает насилие и в то же время силу. А эрс это гордость. Пойдём со мной. Он провёл меня в помещение, где находились наиболее сложные приборы. Там уже были Суилек Эсина и ещё одна женщина. Сейчас мы взлетим, но прежде нужно удалить твоих соотечественников. Когда Ксил взлетает, стоять слишком близко к нему опасно. Суилик поддёргал парочку небольших рукояток. Сина выключила свет, и перед нами снова возникла поляна. Крестьяне по-прежнему несли свою упрямую вахту, прячась за деревьями. Ас издал негромкий прерывистый свист, заменяющий хихи сам смех. А теперь смотри, передал он мне. За узловатым стволом, так отчетливо, словно я стоял в трех шагах, я увидел край шляпы, ствол ружья и кошачий ус. Папаша Каррер! Внезапно он вылетел из-за своего укрытия и, потеряв ружье, кувырком покатился через утесник и вереск, размахивая руками и изрягая весь набор живописных местечковых ругательств, в точности воспроизводимых звукоулавливателем. Через несколько мгновений он исчез в чаще молодых каштанов. Справа и слева та же участь постигла и его товарищи. Ас отдал какое-то распоряжение. Вот теперь они достаточно далеко, объяснил он мне. взлетаем. Я не услышал никакого шума, не почувствовал ни малейшей вибрации и, что поразительно, не ощутил ни малейшего ускорения. Земля стремительно ушла вниз. На какой-то миг я увидел всю поляну с примятым вереском на том месте, где стоял Ксил, но она быстро скрылась из глаз. Чуть восточнее ещё есть одна поляна, сказал я. Там можете меня и высадить. Теперь, когда Хиссом предстояло навсегда уйти из моей жизни, любопытство моё достигло предела. Я сгорал от желания отправиться вместе с ними. И буквально так сходил от ярости при мысли, что из-за глупеешества течения обстоятельств так ничего толком про них не узнал. Внизу уже показалась другая прогалина, не столь обширная, как поляна Манью, но вполне подходящая для посадки. Теперь мы уже столь же быстро снижались. В этом мгновении я случайно взглянул на верхний экран. Слева от нас в небе появились три черные стремительно вырастающие точки, образующие тесный треугольник. Я сразу же понял, что это такое. С аэродрома Перигео к нам шли три новых миража-три, способных развивать скорость свыше двух тысяч километров в час. Внимание, опасность! закричал я, не подумав о том, что хисы не способны воспринимать нашу речь на слух. Впрочем, ААС их тоже увидел, и вместо того, чтобы продолжить снижение, мы взмыли ввысь. Истребители повторили наш манёвр, один из них обогнал нас, пройдя так близко, что я отчётливо разглядел в кабине голову пилота в шлеме и защитных очках. Суйлик принялся лихорадочно щёлкать рычажками пульта управления. Истребители остались далеко позади, три чёрные точки, становящиеся всё меньше и меньше. Уходившие всё дальше и дальше, всё ниже и ниже, с каждым мгновением я мог охватить одним взглядом всё большую поверхность земли. Небо сделалось тёмно-синим, потом фиолетовым, затем чёрным, и среди белого дня на нём появились звёзды. И я понял, что мы вышли за пределы атмосферы. момента отлёта прошло менее получаса, а внизу большим синеватым шаром с белыми полосками поднялась уже вся земля целиком. Всё то время, пока в моём присутствии проходил военный совет, мы неподвижно висели в пространстве. Мои спутники ничего не собирались от меня скрывать, напротив, СИН старательно передавала мне все сколь-либо значительные подробности разгоревшегося спора. Если вкратце, то Ас выступал за то, чтобы дождаться ночи и тогда уже меня высадить. Сулик, которого поддерживала Эсина, и два других хисса, наоборот, хотели взять меня с собой на планету Элла. Судя по всему, главным его аргументом было то, что я представлял самую дальнюю из известных им человеческих планет. К тому же закон, запрещавший устанавливать отношения с мирами, где всё ещё шли войны, относился только к их галактике и не был применим. к внегалактическим планетам. Совершенно очевидно, добавлял он, что данное человечество не имеет ни малейшего понятия о пути через Ахун, и стало быть, элла не подвергается ни малейшей опасности. Доставить меня обратно можно будет в любой момент. К тому же, заявлял он, разве можно пренебрегать какой бы то ни было помощью, когда мислики наступают и находятся уже на расстоянии менее одного миллиона световых лет. Тем более пренебрегать помощью человечества с красной кровью. В конечном счете ААС повернулся ко мне и сказал: если хочешь, мы и возьмем тебя на нашу планету, при условии, что тебе подойдет наша пища, потому что полет будет долгим. Сейчас ты поешь вместе с нами. Если все в порядке, полетим на Элу вместе. Позднее мы доставим тебя обратно. Так я впервые принял участие во внеземной трапезе, за которой, впрочем, последовало немало других. Все это время тарелка, иликсил, как я отныне буду ее называть, неподвижно висела в пространстве примерно в двадцати пяти тысячах километров от Земли. Во всех случаях, кроме торжественных банкетов, хисы едят стоя. Мы ели в той же комнате, где находились. Завтрак состоял из розового очень вкусного желе и печенья, которое, как мне показалось, было сделано из пшеничной муки и какого-то душистого напитка, чем-то похожего на мёд. Тарелки и ложки были прозрачно-синие, очень красивые, и в чём я сам убедился, уронил свою тарелку, совершенно не бьющийся. К моему глубочайшему облегчению я быстро насытился и прекрасно переварил всю эту пищу. В вторую половину дня я провёл за наблюдением за землёй, той самой землёй, которую покидал, чтобы отправиться неизвестно куда. Вечером после такого же ужина мне показали низкое ложе, и несмотря на ментальное возбуждение, я быстро уснул, сморжённый усталостью. Когда я проснулся, в комнате никого не было. Где-то далеко что-то едва слышно гудело. Я встал, открыл дверь и столкнулся с Аасом. "Шёл тебя будить", передал мне он. "Вы, земляне, спите слишком уж долго". После этого он провёл меня в комнату-лабораторию. Но прежде чем продолжить, полагаю, самое время объяснить тебе, как располагаются все эти комнаты, каюты, Ксилы, как правило, строят по одному образцу. Снаружи они напоминают приплюснутые боб чечевицы, диаметром от 15 до 150 метров и толщиной от двух до 18 метров. В ксиле средней величины, вроде того, в котором был я, в диаметре он достигает 30 метров при толщине в три с половиной метра. В центре располагается шестиугольный зал, где сосредоточены все приборы управления, главный пульт. Каждая из шести стен в этом зале пятиметровой длины, и называется он Сиал. Вокруг находится ещё шесть комнат приблизительно такого же размера: спальное помещение, лаборатория, машинные отделения. Их на осиле 3, ну и так далее. Вокруг этих комнат, быстро уменьшаясь в высоту по мере удаления от центра, располагаются всевозможные кладовые с продуктами, аккумуляторами энергии, резервуарами с воздухом и тому подобным. Экипаж ксило такого же типа обычно состоит из 12 хисов. В лаборатории нас уже поджидали уцелевшие члены экипажа. Помимо Ааса, их было 9. Тогда я впервые увидел их всех вместе: пятерых мужчин и четырёх женщин. Обычно, когда сталкиваешься с людьми иной расы, их сложно отличить друг от друга, но я с этим никаких проблем не испытывал. Аас возвышался над остальными и даже был на несколько сантиметров выше меня. Остальные оказались гораздо ниже меня ростом. Из женщин ни одна не достигала метра шестьдесят пяти сантиметров, не считая Суелика, Ааса и Сины. Я уже сталкивался и еще с двумя хисами. Ас представил меня и познакомил со всеми, как в каком-нибудь светском салоне. Насколько я понял, сам он был физиком или, как он мне это передал, изучающим силы. Кроме того, он являлся руководителем экспедиции. Суйлик был командиром ксила, а заодно и штурманом. Два хиса считались матросами, если можно так выразиться. Двое других занимались изучением планет. Про себя я назвал их астрономами. Как я уже говорил, врач экспедиции погиб при жёсткой посадке. Ещё один специалист по звёздной астрономии погиб от разрыва ракет, выпущенных американским самолётом. Из четырёх женщин две занимались ботаникой, одна психологией, и сына сравнительной антропологией. Меня спросили, что на земле делал я. Я ответил, что раньше изучал медицину, но в последнее время изучаю саму жизнь. Такой ответ их, похоже, вполне удовлетворил. Завязалась оживлённая беседа, которую хиссы не сочли нужным мне переводить. Потом все разошлись, и я остался в лаборатории с Ассом и Суйликом. Асс усадил меня в кресло, а затем передал: "Мы решили взять тебя на нашу планету. Не спрашивай, на каком расстоянии от Земли она находится. Этого я не знаю, и вскоре ты поймёшь почему. Она в той же самой вселенной, в широком смысле слова, потому что иначе мы не смогли бы к вам прилететь. Теперь нам предстоит обратный путь. Когда мы прибудем на Эллу, твою участь решат мудрецы. В худшем случае тебя просто вернут обратно. Мы исследуем большое пространство всего 240 миссов. Мис равен двум с половиной земным годам. И уже открыли сотни миров, населенных существами более или менее похожими на нас, но впервые видим планету, где кровь у людей красная. Ты представляешь собой интерес для изучения, и именно по этой причине мы берем тебя на Эллу в обход закона. Теперь, когда мы уже достаточно далеко от Земли, мы перейдём в вакуум. Ничего не пугайся, но главное не прикасайся ни к одному из приборов. Судя по тому аппарату, который атаковал нас, вы всё ещё пользуетесь химическими двигателями, так что принцип действия наших ты всё равно не поймёшь. У нас есть и такие двигатели, в основе работы которых лежат физические свойства, возразил я. Но что такое Ахун? Это не пространство, которое окружает пространство и отделяет его от антимиров. А ещё это не время. В Ахуне нет ни расстояний, ни продолжительности, поэтому я не могу тебе сказать, как далеко от твоей планеты до Эллы. Хотя мы и знаем, что расстояние это превышает миллион световых лет. Но вы только что говорили, что Земля самая отдалённая из всех известных вам планет. А Ас скривил губы, что было у него, как я узнал позднее, признаком крайнего затруднения. Как тебе объяснить? По правде сказать, мы и сами не всё понимаем. Мы просто пользуемся этим. Попробуй объяснить так. Ты ведь знаешь, что пространство и время взаимосвязаны. Да, один наш гениальный физик не так давно установил это. Так вот, пространство-время, вселенная плавают в ахуне. Пространство замкнуто в самом себе, но время открыто. Прошедшее не возвращается. В ахуне, где нет пространства, ничего не может существовать, поэтому мы отделим небольшую часть пространства, которая замкнётся вокруг Ксила, и окажемся замкнутыми в этом пространстве, в ахуне, рядом с большим пространством вселенной, но не входя в него. Мы как бы дрейфуем по отношению к большому пространству, не смешиваясь с ним. По истечении какого-то промежутка времени, времени нашего ксила, мы совершим обратный манёвр и снова окажемся в пространстве времени нашей вселенной, вынырнув в наш мир в какой-нибудь точке, которая, как мы уже могли убедиться на собственном опыте, будет удалена от Эллы не более чем на несколько миллионов наших километров. Сейчас, чтобы вернуться, мы уйдём в ахун, на внешнюю сторону нашего пространства времени. Отправляясь к вам, мы вышли на внутреннюю сторону Возможно, что одновременно с перемещением в пространстве на уж не знаю сколько миллиардов километров, мы также совершаем путешествие и во времени. Но этого я утверждать не стану. Физические свойства Ахуна нами ещё слишком мало изучены. Как знать? Возможно, мы, хиссы, по отношению к вам вообще не существуем. Или наоборот, исчезли миллионы лет назад. Но это вряд ли, иначе за миллионы лет мыслики уже добрались бы до вас, несмотря на все расстояния. Так или иначе, вы для нас, как и мы для вас, существа из неоткуда и из никогда. И тем не менее, мы существуем в одном и том же пространстве времени, хотя никто никогда не сможет сказать, какое расстояние и за какой период времени мы должны преодолеть, чтобы воссоединиться. Потому что для этого необходимо уйти в ахун, где нет ни времени, ни пространства, понимаешь? Ну, по правде говоря, не так, чтобы очень. Сюда бы какого-нибудь из наших физиков. Основную опасность представляют окружающие нас антимиры. Теория показывает, что каждая положительная вселенная окружена двумя отрицательными и наоборот. В этих антимирах материя противоположна нашей. Атомные ядра несут отрицательный заряд. На слишком большом удалении от нашей вселенной мы рискуем попасть в один из таких антимиров, и тогда вся наша материя улетучится, сгинет в чудовищной вспышке света. Должно быть именно это случилось давным-давно с несколькими хиксами, которые так и не вернулись. Но с тех пор мы научились более точно управлять переходом Бахун. Теперь же я должен и сам совершить этот манёвр. Пойдём со мной, если хочешь. Мы прошли в сеал, зал управления. Склонившийся над приборной доской Суйлик уже заканчивал настройку аппаратуры. А Ас указал мне на кресло, предупредив: "Чтобы не случилось, молчи". Он и Суйлик приступили к долгой перекличке, чем-то напоминавшей контрольную проверку приборов, производимую пилотами тяжёлого бомбардировщика. После каждого ответа Суйлик щёлкал тумблером, поворачивал рукоятку или опускал рычажок. Когда всё закончилось, Ас повернулся ко мне и ухмыльнулся одной из тех хищобских ухмылок, когда верхняя губа приподнимается над острыми зубами. "Ахэш", прокричал он. Прошло секунд 10, но ничего не изменилось. Я ждал, затаив дыхание. Внезапно ксиль Резко наклонился вперед, и чтобы не полететь на пол, мне пришлось цепиться в ручки кресла. Наростал странный звук, в котором смешались грохот и свист, но и только. Затем снова наступила тишина. Ксил перестал дергаться, а Ас поднялся на ноги. Теперь мы подождем сто один базик. Я спросил, что такое базик. Оказалось, это их единица времени, отмеряемая крошечными часами. Один базик соответствует одному часу, одиннадцати минутам и девятнадцати секундам. Я не стану останавливаться на этом отрезке времени в сто один базик. Жизнь в ксиле была столь же однообразной, сколь она, вероятно, бывает на какой-нибудь из наших подводных лодок. Никаких маневров совершать не приходилось. Все хиссы, кроме одного дежурного в сиалле, играли в игры, отдалённо напоминающие шахматы, читали толстые книги, отпечатанные тёмно-синим шрифтом на гибкой и прочной материи, разговаривали между собой. Вскоре я заметил, что за исключением Аа сосулика и эсины, мне никто не отвечал, когда я пытался установить с ними ментальный контакт. Они лишь довольствовались улыбками и продолжали заниматься своими делами. Ас почти все время проводил у себя в лаборатории, за то Эсина и Суелик держались очень дружелюбно, задавая мне бесчисленные вопросы о земле, нашем образе жизни, истории человечества. Но от моих собственных вопросов они ловко уходили, давая уклончивые ответы, постоянно откладывая какие-либо уточнения на будущее. Несмотря на это, я находил в них много общего с нами. Мне казалось, что они даже более похожи на нас, чем знакомые мне японцы. В конце концов, устав рассказывать хиссам о земле, не получая никакой информации взамен, я отправился к Асу и объяснил ему ситуацию. Он долго смотрел на меня, затем сказал: "Они действуют так по моему приказу". Если мудрецы согласятся оставить тебя на Элле, у тебя будет достаточно времени для того, чтобы узнать всё, что ты пожелаешь. В противном случае мы бы предпочли, чтобы ты знал о нас как можно меньше. Вы думаете, меня отошлют назад? Не понимаю, какую опасность может представлять для вас моё присутствие на вашей планете. Но едва я произнёс эти слова, как почувствовал, что бледнею. Опасности не мелось. и не только для них для меня тоже, особенно для меня. Как врач, я должен был сразу об этом подумать. Микробы. Во мне были миллиарды зародышей, на которые мой организм, защищённый постепенно вырабатывающимся природным иммунитетом, не реагировал, тогда как для хищев эти зародыши могли оказаться смертельными. А сами хищы, в свою очередь, наверняка являлись носителями микробов, которые могли оказаться смертельными для меня. В полнейшей растерянности я передал свои соображения Асу. Тот улыбнулся. Мы уже давно занимаемся этой проблемой с того самого дня, как впервые Хиссы покинули нашу родную планету Эл Луэн звезды Ориабор ради колонизации планеты Эл Латан звезды И Алтар. В тебе больше нет чужеродных чужих организмов. Первую же ночь после отлёта, пока ты спал, мы подвергли тебя воздействию хасрна. А что это такое хасрн? Возможно, позднее ты это узнаешь. Мы также взяли у тебя немного крови, чтобы восстановить твой прежний иммунитет, если придётся вернуть тебя обратно на землю. Что касается нас самих, то когда мы находимся на чужой планете, все члены экипажа проходят обработку лучами Хасрн каждые двое суток. На Эле мы попытаемся защитить тебя от наших микробов, если же это нам не удастся, ты тоже будешь через день получать облучение Хасрн. И вот ещё что, насчёт твоей крови. Скажи-ка, неужели у всех существ на Земле в крови так много железа? Да, за исключением тех немногих беспозвоночных, у которых дыхательный пигмент содержит медь. В таком случае вы родственники мисликов. Что это ещё за мислики, о которых вы постоянно твердите? Скоро узнаешь. Да и не только ты, но и вся ваша планета. И он склонил голову, как делал всякий раз, когда хотел закончить разговор. часы базики проходили один за другим. Когда мы вновь вошли в большое пространство, Ас зашёл за мной, чтобы провести сеал. Там я стал свидетелем всё той же долгой переклички, вновь ощутил уже знакомые толчки. Суилик включил обзорный экран, со всех сторон нас окружали бесчисленные звёзды. Одна из них была к нам гораздо ближе других и, казалось, в диаметре едва достигла трети нашей луны. А Ас указал на неё пальцем. И алтар, наше солнце. Через несколько базиков мы будем уже на Эль. Они показались мне бесконечными эти последние базики. Словно зачарованный, я смотрел на всё увеличивающуюся в размерах звезду, к которой мы направлялись. Чуть голубоватая, она быстро начала слепить мне глаза, и я перенёс своё внимание на те планеты, что вращаются вокруг неё. Суилик показал мне, как пользоваться перископом Ксилла, который по желанию может играть роль и мощного телескопа. Вокруг и алтаря вращаются 12 планет. Они называются, если идти от самой удалённой к наиболее близкой: Афен, Сетор, Сигон, Херан, Тан, Софир, Ресан, Марс. Да-да, Марс забавное совпадение. Элла, Сонг, Экле, Рони. У Сигона и Тана такие же кольца, как у нашего Сатурна. Самая крупная планета Херан, самые маленькие Афен и Рони. Марс и Элла примерно одинаковой величины, чуть больше нашей Земли. Риссан он немного поменьше, обитаем, как и Марс и, разумеется, Элла. На большей части остальных планет Хиссы ведут научные исследования или держат промышленные колонии, зачастую в очень непростых условиях. Почти у всех планет есть спутники, но в расположении которых существует довольно-таки любопытная закономерность. У Рони спутника нет. у экле тоже. У Сонга 1, у Эллы 2, Ари и Арцы. У Марса 3. Сэн, Цан, Цун. У Рисаны 4, Атуа, Ате, Асуа и Азе. У Сафира 5. У Тана 6. Далее число спутников уменьшается в таком же порядке вплоть до Тора, у которого их 3. У Афена же их нет вовсе. Один из спутников Херона, огромной планеты, превосходящей размерами наш Юпитер, достигает величины Земли. Афенд вращается на орбите, удаленной от Иалтара на 11 миллиардов километров. Разумеется, все это, особенно цифры, я узнал лишь в последствии. Мы вынырнули в пространство между орбитами Софира и Ресана, довольно близко от последнего, так что я смог отчетливо разглядеть в телескоп возникшие в просвете облаков. Контуры побережья. Марс напротив был в это время слишком далеко, по ту сторону и алтаря. В конце концов Элла перестала казаться крохотной искркой в черном небе, став небольшой сферой, с каждой минутой все растущей и растущей в размерах.